Глава 20. Госпожа Чакла. Кавее едва дождалась, когда полудух произнесёт заключительную речь. Лишь только правитель Чарадола закончил говорить, пан Седрик полетел к замку и доставил девушку в её покои через раскрытое Настиш окно. "Мечтаю о душе", устало, но довольно сообщил он. "Встречаемся вечером в саду". Тай хорошо его знает. Я вас найду. Кавы была настолько обессилена, что даже не ответила ему. Впрочем, драконарок мгновенно улетел, даже не попрощавшись. Через несколько минут прибыл Панчах, и в комнату соскочила рыжая Чара. Ура, мы победили! Тай радостно обняла чешуйчатую морду Ветра третьего, и тот в ответ сконфуженно рыкнул. Ни слова больше не скажу, пока не поем, провозгласила Тай и побежала куда-то в комнате. Панчах улетел Ока вы ускользнула в ванную. Быстро избавившись от одежды, девушка прыгнула в бассейн, рассыпая хрустальные брызги. Розовые рыбки так и шарахнулись в разные стороны. Плавание в бассейне совершило настоящее чудо. Прозрачная, чуть холодноватая вода освежала и бодрила. Кто знает, не пребывала ли она сюда из далёкого горного озера. Через каких-то несколько минут девушка почувствовала себя намного лучше. как будто и не было напряжённого сражения. С большим сожалению, покинув бассейн, Кава переоделась в одно из платьев, лежащих на небольшом столике, простое и длинное, и с тонкой тёмно-зелёной ткани. С удовольствием, глянув на себя в зеркало, девушка принялась аккуратно расчёсывать мокрые волосы. Появление Кристы Соболь в финальном круге заставило её крепко призадуматься. Рыжая ведьма наверняка появилась не случайно. Что же она замыслила на этот раз? Кому помогает? Лютогору Мариусу или же Сердце Кавы бешено забилось. Увиденное в маленьком зеркале из золотых листьев вновь встало перед глазами. Может, Алексея поили любовным зельем? Или он так разозлился на неё, что начал встречаться с другой девушкой? Кавы невольно подумала, что могла бы простить, но только не кристи Даже если Лёшку опаили или околдовали, он всё равно желал этого. Ковать чётливо помнила его блаженное лицо, глаза полные обожания, приоткрытые губы. Рассердившись, Кова дёрнула рукой, и расчёска выскользнула из рук. Она присела, чтобы поднять её, а когда выпрямилась, то встретилась глазами с полудухом. "Несколько минут назад я была раздета", укоризненно проговорила она, пытаясь скрыть замешательство. Разве можно врываться к девушкам без предупреждения? Меня трудно смутить подобным, ухмыльнулся Рик Стригой. А в своём доме я привык ходить где вздумается. К тому же меня уведомили, что ты уже завершила купание. Кто? опешила девушка. Ты что, установил за мной круглосуточное наблюдение? Это возмутительно! Полудух заложил руки за спину и с интересом уставился на Каву. «Тебя всегда надо держать под присмотром». Он слегка улыбнулся. «Но ну не беспокойся. Призракам наплевать на женские прелести. Другое дело, если бы за тобой наблюдал я». Невольно Кавы приложила руку к груди, закрывая ключ и без того спрятанный под лифом платье. «Перестань дёргаться, Кавы». Полудух приблизился, ласковым движением взял и сжал её руку. «Расслабься. Первый тур прошёл удачно, не правда ли?» Можно праздновать. Что-то не хочется, пробормотала Кава, снова вспомнив о кресте. Тебе идёт зелёное. Впрочем, что может не идти к таким чудесным, изумрудным глазам? Он медленно провёл пальцем по её оголённой шее. И такой прекрасной, нежной кожи. Ты меня соблазнишь, рик стригой. Серые глаза заискрились смехом. Ну что ты, Кавы? Всего лишь дежурные комплименты. Девушки не могут без них жить. Посмотри, как ты порозовела. И полудух, обхватив её за талию, осторожно развернул к зеркалу. Давай приведём тебя в приличный вид. Он осторожно прикрыл ладонями её глаза. Кава стояла, не шевелясь, чувствуя его дыхание на затылке. Неожиданно Рик Стригой убрал ладони. Кава увидела на своих веках лыхкие зеленоватые тени. Ресницы её стали чернее, а брови улеглись двумя шелковистыми линиями. Его пальцы продолжили волшебство, медленно пошли вниз, чуть задержавшись на скулах и скользнули к её губам. Через мгновение щёки девушки вспыхнули нежным румянцем, губы порозовели. После этого полудух погладил её по волосам, придав им мягкую волнистость и блеск. Нравится? В его глазах мелькнули лукавые огоньки. Кавы обернулась, почти оказавшись в его объятиях, полудух не преминул этим воспользоваться, прижав её к себе. Ты мог бы хорошо зарабатывать в салонах красоты, она чуть улыбнулась, чувствуя, что щёки начинают розоветь ещё больше. Буду помнить на случай, если мне вдруг понадобится работа. Серые глаза внимательно наблюдали за ней. Луковый огонь в них не угасал, а наоборот разгорался. Его близость действовала опьяняюще. Кавы даже заподозрила князя в наведении чар. Впрочем, Рик Стрыгуй всегда так действовал на неё: притягивал и подавлял. Остался последний штрих. Он потянулся губами к её правому уху и осторожно коснулся мочки. После проделал то же самое с левой. Девушка с жемчужной серёжкой Полодух с удовольствием оглядел свою работу и быстрым движением вновь развернул Каву к зеркалу. Затем, ухмыльнувшись, добавил: "Ты ведь питаешь слабость к настоящим жемчужинам, не правда ли?" "Я не хочу от тебя подарков", отозвалась Кава и схватилась за серьёжки, намереваясь снять их. Но Полодух остановил её. "Ты совершенно перестала доверять мне", с укором произнёс он. "Я стараюсь не для тебя, а для себя». Насладившись замешательством девушки, князь продолжил. «Видишь ли, я собрался тебя кое-кому представить». Кава мгновенно насторожилась. «Это кому еще?» Вместо ответа полудух требовательно взял девушку за локоть и, крепко обхватив другой рукой за талию, вдруг сиганул вместе с ней в бассейн. Кава успела набрать воздуха в легкие и даже сделала пару отчаянных грибков, пытаясь выскочить наверх. но вскоре поняла, что её усилия бессмысленны. Вода исчезла. Они были в ультрапереходе. Кавы почувствовала руку полудуха, продолжавшую сжимать её локоть, и невольно покрепче ухватила из-за неё. Чернота рассеялась. Они стояли на уже знакомой Кавы-террасе, где она завтракала блинами с разными вареньями. Не испугалась. Рик Стригой выглядел довольным, а вот Кавы пребывала вне себя от негодования. Разве так сложно предупредить? Прости, Полодух беззаботно пожал плечами. Так уж получилось, что я с детства делал что хотел, ни у кого не спрашивая. Интересно, кто тебя только воспитывал? Продолжала сердиться девушка. У него были отличные воспитатели. Классической школы, добродетельные, благонравные, именно поэтому они совершенно испортили его. Кобы обернулась на сильный, уверенно звучащий голос. И увидела красивую и ухоженную пожилую даму, суровую, подтянутую, с прямой осанкой, одетую в длинное чёрное платье с наглухо закрытым воротником-стойкой до самого подбородка. А вот голубые глаза были яркие, живые, мерцающие весельем, они совершенно не гармонировали с общим чопорным обликом. Эта леди чем-то напомнила Каве её первую школьную учительницу, возможно, причёской. строгий пучок идеально зачёсанных каштановых без малейшей проседи волос. Рик, мой мальчик. Давно не виделись, сорванец. Женщина улыбнулась князю тёплой материнской улыбкой. Она перевела взгляд на Кавы, и её губы тронула скептическая усмешка. Госпожа Чакла. Рик с тригой отвёл низкий уважительный поклон, после чего крепко, но нежно обнял женщину. Та вы подметила, что Полудук действительно очень рад видеть Колдонию. Ты не меняешься, прекрасная кудесница, сказал он с необычайной теплотой в голосе. Позволь представить тебе О великая Чакла. Рик картинно махнул рукой, указывая на девушку. Это Кава Лизард, очень способная чара. Она участвует в турнире и уже прошла первый финальный круг, возможно, метит к тебе в ученицы. Улыбка госпожи Чаклы стала шире. Очередная протежерик, она не скрывала иронии в голосе. Если бы я согласилась обучать всех твоих красавцев, мне пришлось бы увеличить свой дом, где я провожу уроки, в 10 тетера. Ты же понимаешь, как мне надоели юнные, легкомысленные раздолбайки. Вместо того, чтобы обучаться великому чарованию, они думают о пустяках. и смысл жизни видят в сытом, размеренном существовании. Даже самые лучшие из них всего лишь мечтают о почёте и славе, и мало кто приходит за настоящими знаниями. Кого недоуменно прищурилась? Всё равно, о чём там мечтают воспитанницы великой ведьмы, однако приписывать себе чужие мечты она не позволит. «Чародольский князь пошутил», — сухо произнесла девушка. «Я не мечу к вам в ученице». «И для чего тогда вам нужна победа, милочка? Ведь вам нужна победа?» Какое-то время Кавы колебалась. Ей не нравился ехидный тон колдуньи, и она не собиралась откровенничать с ней. Но всё же сказала. «Да нужна, чтобы наконец-то стать свободной». Рик с Тригой перестал улыбаться и с интересом глянул на Кавы. Но госпожа Чакла не собиралась так просто отступать. И что же ты понимаешь под свободой, юная чара? Кавы взглянула на великую колдуню с вызовом. Делать то, что хочу, а не то, что требуют от меня другие. Чакла прищурилась. И что же именно ты хочешь делать в жизни? Как хочешь распорядиться желанной свободой? Простите, но это моё дело, довольно грубо ответила Кавы. Назойливость колдуни её раздражала. и хочет стать ученицей этой великой колдуньи, а не она». Госпожа Чакла сердито покачала головой, очевидно, не одобряя резкого тона девушки. «Можно я пойду к себе?» — натянута произнесла Кава, обращаясь к полудуху. «У меня сегодня был напряженный день, я очень устала». Тот молча поклонился в ответ, галантным жестом указав на довольно крутую лестницу, ведущую с террасы куда-то вниз. Кава холодно кивнула ему, Отвесила короткий учтивый поклон госпоже Чакле и направилась к лестнице, думая лишь о том, чтобы не сломать себе ноги и без приключений спуститься в сад, где её наверняка уже поджидали друзья. Девушка не заблудится по дороге, очевидно, думая о том же, спросила у князя госпожа Чакла. Твой замок полон обманчивых ходов и лестниц, ведущих не туда. Не переживай, беспечно махнул рукой полудух. Такая девушка, как она, не пропадёт. К тому же, Каба отлично знает мой замок, особенно нижние этажи. И даже стеклянную залу, в разгроме которой лично поучаствовала. Колдунья, выгнув удивлённо бровь, косо глянула на него, но ни о чём не спросила. «Какая странная девушка», — задумчиво проговорила она. «В ней есть какой-то внутренний огонь и сила, хотя по внешнему виду и не скажешь». Это мне в ней нравится. Она не похожа на других. Согласен. Госпожа Чакла прищурилась, внимательно изучая лицо князя. Сколько ты знаешь эту чару? Больше недели, я надеюсь. А много больше. Правда, познакомились мы недавно, каких-то пару месяцев назад. На лице Чаклы отразилось лёгкое удивление. Значит, эта девушка серьёзно заинтересовала тебя? Кетро улыбаясь, произнесла она. Полодух хмыкнул. Я удивлён. Ни одна моя протеже, как ты любишь выражаться, не удостаивала столь пристрастного допроса. Ты ведь следила за каждой, не правда ли? Нет, далеко не за каждой. Я не располагаю столь большим количеством времени. О, великая чакла. Полодух склонился в шутливом поклоне. Ты свята, исполняешь завет моей матушки найти для меня достойную кандидатуру в жёны. Колдунья сдержанно рассмеялась. Великие силы, что за старомодные взгляды, Рик? По мне так всю жизнь, ходив в холостяках, пока какая-нибудь удачливая победительница циклона не кольцует тебя, мой милый. Нет. Я говорю не про твоих прилесниц. Вот эта Кава, она действительно не похожа на остальных. Во всяком случае, я не дождалась от неё ни капли лести, как бывало со всеми твоими подругами, желающими прорваться в мой дом. Признавайся, сорванец. Ты специально показал мне эту несговорчивую особу. Рик Стригой вновь склонился в лёгком поклоне и поцеловал пальцы колдуньи. Великая чакла, как всегда, проницательна. Кавы — очень одарённая чара, но судьба не слишком благоволила к ней. Да, я ещё не говорил. — Эта правнучка Марьяна Несамовитой. Услышав имя Татьяниной прабабки, госпожа Чакла сильно вздрогнула, на какой-то миг растеряв всю свою чопорность. Но она быстро справилась с собой. — Что же ты так быстро отпустил эту кавэ? — вкратчиво произнесла она. — Это чара. Мне всё более интересно. Полудух улыбнулся, покачав головой. — Потому и отпустил. чтобы ты, великая кудесница, не спугнула мне девушку. Наши отношения с ней и так не назовёшь тёплыми. Тогда взамен утраченные беседы ты расскажешь мне всё, что с тобой произошло за последнее время. Твой учитель Чарлин приказал мне допросить тебя. Говорит, ты от рук отбился? — Эта старая <кхм> личность преувеличивает, как всегда. Не изволите ли поужинать, великая чакла? Изволю, великий плут. Я голодна, как стая диких хмар. Только я буду есть, а ты рассказывать. Госпожа Чакла оперлась на предложенную князем руку, и они прошли к столу, где совсем недавно завтракало с полудухом. Кав